Глава 17 Многие из тех, кто был здесь раньше, вернулись. Но появилось и много новичков. Некоторые мужчины заигрывали с Дженни, а женщины, которые не умели вести себя, стреляли глазами в кекса. Впрочем, очень скоро все всё понимали. Но ревность все же возникала, и теперь уже у обоих. Когда приехал брат миссис Тернер, и она привела его знакомиться с Дженни, Кекс буквально взбесился. На той же неделе он ударил Дженни. Не потому, что ее поведение оправдывало его ревность, так он избавлялся от мучительного внутреннего страха. Избиение укрепляло в нем чувство собственника. Нет, он не был жесток. Он просто дал ей пощечину, чтобы показать, кто в доме хозяин. На следующий день в поле кекс буквально на задних лапках ходил перед Дженни, словно несколько пощечин могли ее убить. Все вокруг, и мужчины, и женщины, завидовали. Женщины мечтали о таком отношении. А беспомощная зависимость Дженни вселяла в мужчин несбыточные мечты. «Кекс!» «Ты счастливчик», — сказал ему Соб де ботом. «Все видят, что ты ее побил. Уверен, что она ни разу не подняла на тебя руку в ответ. А взять этих черных баб. Они будут драться с тобой всю ночь, и на следующий день никто не узнает, что ты их ударил. Вот почему я перестал бить свою женщину. На ней ни одного синяка не остается. Господи, как бы я хотел отлупить такую, как Дженни!» Уверен, что она даже не закричала. Она просто заплакала, да, Кекс? Да. Вот видишь, моя женщина орала бы так, что ее слышал бы весь округ Палм-Бич, да еще бы зубы мне повыбивала. Ты не знаешь таких женщин. У нее 99 рядов зубов, и она ничего никому не спустит. Такая сквозь каменную скалу пройдет и не заметит. Моя Дженни, женщина утонченная и воспитанная. Я не на дороге ее нашел, а взял из большого красивого дома. Даже сейчас у нее в банке столько денег, что она может купить всех этих нигеров и избавиться от них. Да ну! И она сидит с тобой на болотах, как все остальные. Дженни пойдет туда, куда я захочу. Так и должна вести себя жена. И я люблю ее за это. Я бы никогда ее не ударил. Я не хотел бить ее вчера вечером, но старая мисс Тернер привела с собой брата, чтобы соблазнить Дженни и увести ее от меня. Я ударил Дженни не за то, что она что-то сделала. Я ударил ее, чтобы показать этим людям, кто в доме хозяин. Как-то я сидел на кухне и слышал, как старуха Тёрнер говорит моей жене, что я для нее слишком чёрен. Она не понимает, что Дженни любит меня. Поговори с ее мужем. Ха, да он сам ее боится. Вбей ей зубы в глотку. Тогда она решит, что у нее есть какое-то влияние, а это не так. Я просто показал ей, что я в этом доме хозяин. То есть она живет на наши деньги и не любит черных. Что ж, мы выживем ее отсюда в две недели. Я поговорю с мужчинами, и мы закидаем ее камнями. Я не злюсь на нее, потому что мне она ничего не сделала. Я злюсь на ее мысли. Этой семье здесь не место. Мы с тобой, Кекс. Ты это и сам знаешь. Эта Тернер, очень умна, судя по ее словам. Уверена она слышала о деньгах твоей жены в банке и решила переманить ее в свою семью. Соп, не думаю, что дело в деньгах. Дело в цвете кожи. Она помешалась на цветных. Она думает, что не такая, как все остальные. Эта дамочка очень хитрая, и ее вокруг пальца не обвести. «Ну да, она умная, слишком умная, чтобы жить тут. Она считает нас тупыми нигерами и думает, что может управлять здесь. Корова! Но это не так. Она умрет комолой. В субботу, когда все получили жалование, начиналось поголовное пьянство. К закату по белли бродили толпы пьяных мужчин, слышались громкие разговоры и нестройное пение. Многие женщины тоже поддались этому соблазну. Шеф полиции на своем скоростном форде ездил от одной забегаловки к другой, чтобы навести порядок, но арестовывал немногих. В тюрьме камер не напасёшься на всех пьяных, так к чему заморачиваться? Полицейский просто пресекал драки и к 9 часам вывел всех белых из цветного поселения. Дикстерет и Кудмой никак не хотели утихомириться. Они слонялись по забегаловкам, скандалили и задирались. Вскоре мужчины добрались до столовой миссис Тернер. Она была забита до отказа. Там были Кекс, Стюфип, Соб де Ботом, Бутини, Мотор, боут и все остальные. кудмой сделал вид, что страшно удивлен, и спросил, «И что это вы все тут делаете?» «Едим», — ответил Стью Биф. «Здесь подают тушеную говядину. Так где же мне быть, как не здесь?» «Мы решили дать нашим женщинам отдохнуть от готовки, и сегодня ужинаем здесь. У мисс Тёрнер кормят лучше всего». Мисс Тёрнер сновала туда и сюда по столовой. Услышав слова Сопа, она просияла. «Вы пришли последними, ребята!» — сказала она. «И вам придется подождать. У меня нет свободных мест». «Вижу!» — кивнул Стерет. «Пожарь мне рыбу, и я съем ее стоя. И чашку кофе. А мне дайте тарелку вашего жаркого, мэм, и немного кофе». «Стерет так же пьян, как и я. Если он может есть стоя, я тоже могу». Кудмой пьяно привалился к стене. Все засмеялись. Девушка, которая обслуживала посетителей, приняла заказ. Стерет получил свою рыбу и чашку кофе и принялся есть стоя. Кудмой же не стал брать свою тарелку с подноса. «Нет уж, детка, подержи-ка поднос для меня», — заявил он официантке. «А я поем!» С этими словами он вооружился вилкой и начал есть с подноса. «У меня нет времени держать твою тарелку», — заявила официантка. «Давай-ка, держи ее сам». «Правильно», — кивнул Кудмый. «Давай ее сюда. Соп уступит мне свой стул». «Как бы не так», — возмутился Соп. «Я не собираюсь тебе уступать. Я еще не ухожу». Кудмэй попытался сбросить Сопа со стула, тот стал сопротивляться, началась всеобщая свалка, и кофе кудмая вылилось прямо на Сопа. Соп кинул в кудмое блюдце, но промахнулся и попал в Бутине. Бутине, в свою очередь, швырнул тяжелую кофейную кружку в кудмое и попал в стию бифа. Миссис Тёрнер выбежала из кухни, и тогда кекс поднялся и схватил кудмая за воротник. «Послушай-ка». Ты не смей приходить сюда и устраивать драки. Мисс Тёрнер слишком приличная женщина для этого. Она гораздо приличнее, чем любой из нас на болотах. Миссис Тёрнер польщенно улыбнулась. «Я-то знаю, и все это знают. Но мне нет дела, какая она приличная. Я пришел сюда, чтобы отдохнуть и поужинать. И соп у меня не обмануть. Пусть дерётся, как мужчина». «Отпусти меня, Кекс!» «Нет, не отпущу. Уходи отсюда». «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» «Просто я. Вот кто. Я уже здесь, разве нет? Если ты не уважаешь приличных людей, как мисс Тернер, я тоже не собираюсь тебя уважать. Уходи отсюда, Кудмэй». «Отпусти его, Кекс!» — заорал Стерет. «Это мой приятель. Мы пришли вместе, и он никуда не пойдет, пока я не уйду». Тогда оба уходите! выкрикнул кекс и бросился на кудме. Докери схватил стерета, и они покатились по полу. К драке присоединились все остальные. Зазвенела бьющаяся посуда, затрещали столы. Миссис Тернер поняла, что вмешательство кекса оказалось хуже присутствия скандалистов. Она бросилась в дом и притащила мужа, чтобы тот навел порядок. Мистер Тернер пришел, осмотрелся, взял себе стул, уселся в углу и ничего не сказал. Тогда женщина взяла все в свои руки. Она кинулась к дерущимся и схватила кекса за рукав. Все в порядке, кекс. Я ценю твою помощь, но оставь их в покое». «Нет уж, мисс Тернер, Я покажу им, что они не могут приходить в приличные места и хулиганить, когда я там. Они уберутся отсюда». К тому времени драка уже происходила стенка на стенку. В пылу сражения миссис Тернер толкнули, и она оказалась на полу между дерущимися, среди битой посуды и сломанной мебели. И никто не обратил на это внимания. К тому времени пол в столовой был по колено засыпан осколками и обломками. Ногу некуда было поставить. Но кекс не успокаивался, пока кудмы не взмолился — «Я виноват, я виноват! Ты пытался меня успокоить, а я не слушал. Мы со Астеретом ни на кого не злимся, а чтобы примириться, купим всем выпить. У старика на Виккерсе есть отличная выпивка из похоки. Пошли к нему, помиримся!» Все сразу успокоились и повалили на улицу. Миссис Тёрнер поднялась с пола и кинулась звать полицию. «Посмотрите только на это!» А потом она заметила, что пальцы у нее в крови. Кто-то в свалке наступил ей на руку. Тем временем в дверь начали заглядывать те, кого не было в столовой во время потасовки. Они качали головами и сочувствовали миссис Тернер, Но это взбесило ее еще больше. Она послала их подальше. А потом увидела, что ее муж сидит в углу, скрестив свои длинные ноги и покуривает трубку. «Что ты за человек, Тернер? взвизгнула она. «Ты видел, что сюда набилось чертова уйма нигеров, и они все разгромили. Как ты можешь сидеть и смотреть, как убивают твою жену? Ты не мужчина! Ты видел, что этот кекс толкнул меня? Да, это он меня толкнул, а ты ничего не сделал!» Тёрнер вытащил трубку изо рта. «Да!» «И ты видишь, как я возмущен, верно? Скажи кексу, чтобы он меня поберёгся». С этими словами он снова скрестил ноги и сунул трубку в рот. Миссис Тёрнер от всей души врезала ему своей окровавленной рукой и полчаса рассказывала, что о нем думает. «Хорошо, что моего брата здесь не было, а то он кого-нибудь убил бы, и мой сын тоже». Они настоящие мужчины. Нам нужно вернуться в Майами. Там живут нормальные люди. Никто не сказал миссис Тернер, что ее сын и брат, почувствовав опасность, тут же смылись из столовой. К чему ввязываться? Они укатели в Палм Бич, а она узнала об этом лишь потом. В понедельник утром в столовую зашли Кудмы и Стерет. Они униженно просили прощения и заплатили ей по пять долларов. А потом Кудмой сказал, «Мне сказали, что в субботу вечером я напился и вел себя неправильно. Я ничего не помню, но мне сказали, что я вел себя как последний идиот».